Выводы по первой главе. 1. В данной работе дискурс понимается как речемыслительная деятельность в рамках общей темы, опирающейся на представление субъекта о современной для него практике и введении коммуникации по данным, на данную тему а также совокупность текстов, формирующих и воплощающих указанные представления. Туристический дискурс выделяется на том основании, что его ему свойственен собственный, отличающий его от других дискурсов, набор критериев. Специфическая локализация коммуникативного события, особый состав участников, наличие у них характерных целей и стратегий, особый ключевой концепт путешествия, специфическое содержательное наполнение речи, существование характерных мыслительных процедур, кодов и субкодов. Туристический дискурс неоднороден по социолингвистическим параметрам, его ядро относится к институциональному виду дискурса, а периферию занимает персональное общение. Туристический дискурс в ядерной зоне представляет собой особый вид дискурса с полифоническими включениями и признаками гибридности. Палифоническими включениями являются фрагменты, демонстрирующие содержательную и формальную связь с историческим и искусствоведческим дискурсами. Признаками гибрида рекламного дискурса и художественной речи служат особые интенции субъекта речи, автономности мотивной составляющей возможность подключения бытийного модуса, внимание к языку и особенно к внутренней форме слов. С других позиций туристический дискурс является гибридным дискурсом. Гибридом дискурсов нормативно-риторического и креативного типа, а также бытовым, также бытовым дискурсом и переходами в регистр бытийного дискурса. Туристический дискурс имеет полимодальный характер. В процессе коммуникации осуществляется вербальное, и невербальное воздействие на все органы чувства адресата. Письменная разновидность туристического дискурса включает в себя печатные тексты и компьютерно опосредованную коммуникацию. Устная разновидность делится на непосредственную и опосредованную. Жанр путеводителя является наиболее сложным по прагматической и лингвистической организации в системе жанров туристического дискурса. Он характеризуется рекламой, рекламной справочной ознакомительной и адаптивной направленностью выработанным дискурсивной практикой стандартным набором композиционных структур к реализованностью признаками гибрида научного публици... публицистического стиля языка рекламы а также частным проявлениями следов воздействия под постмодернистской художественной литературой и философии Виртуальная экскурсия является одновременно жанром туристического и виртуального дискурсов, проявляет своеобразие таких параметров, как канал связи, коммуникативная цель, просветительская и развлекательная, состав участников, безличность, избираемый код, коррелизованность, сочетания, устные и письменные форм общения. Коммуникация в сфере туризма имеет поликодовый характер. Основной вербальный код также не является семиотически однородным. Ему присуща двойная кодировка на родном для адресата и местном языке. Использование графических знаков в роли мет... метатекста. Соотношение вербального и изобразительного кодов зависит от жанра. Так что вербальное сообщение может быть как первичным, так и вторичным. Например, в жанре виртуальной экскурсии или видеопутеводителя. Общим свойством используемых в туристическом дискурсе кодов является способность придавать тексту временную многослойность и пространственную стереоскопичность, формировать ценностное отношение к месту.